Глава 1. 11 марта 2017 года. 13:05. Огромные часы, стоящие в углу комнаты, тикали так громко, что в любой другой ситуации монотонный звук, от которого никуда не деться, мог бы раздражать, но Юлю он успокаивал. Точно так же тикали часы, висящие в гостиной у бабушки с дедушкой, поэтому привычный звук помогал помнить о том, что кем бы ни были родители Влада и в каком бы огромном шикарном доме они ни жили, они всё равно оставались обычными людьми, довольно приятными. Этого Юля, которая была знакома с ними не так давно, никак не могла отрицать. По крайней мере, оба предыдущих раза, что она сюда приезжала, её встречали очень хорошо, хотя второй визит пришёлся на тяжёлый для семьи момент. Это произошло после того, как по обвинению в нескольких убийствах Был арестован зять Влада Олег. После ареста мужа сестра Влада Кристина на время переехала в родительский дом. Юля так до конца и не поняла, чьё это было решение. То ли их отец рассудил, что дочери лучше быть с семьёй и на виду, то ли сама Кристина не могла больше оставаться одна в квартире, где три года прожила с маньяком-убийцей. Так или иначе, а не прошло и неделе с ареста, как Влад приехал навестить сестру уже сюда. Юля не хотела ехать. Она считала своё присутствие в доме Фёдоровых в такой момент крайне неуместным. Если задуматься, то само её знакомство с этой семьёй было совершенно невозможным, а уж причастность к их делам немыслимой. Родившаяся и выросшая в подмосковном Шелковой Юля не относилась даже к среднему классу, а Фёдоровы были настоящими богачами. Семейный бизнес, начинавшийся с какого-то производства, она никогда не вникала в детали, За годы превратился в огромный холдинг, которым руководил отец Влада и его старший брат Артём. Когда-то и Влад работал в семейном бизнесе, пока не попал в аварию и не потерял зрение. Впрочем, теперь выяснилось, что не было никакой аварии. Просто Влад оказался не в том месте, не в то время, чудом избежав куда более ужасной участи. Но три с лишним года он думал, что уснул за рулём, съехал с шоссе и врезался в дерево что радикально изменило его жизнь. Эти изменения в конце концов и привели его в Шелкова, в соседнюю с Юлей квартиру, как раз тогда, когда сама Юля увязла в пугающие и по-настоящему опасной истории. Так и начались их отношения, которые никогда не случились бы без той трагедии. Даже если бы однажды их пути случайно пересеклись, Влад никогда не обратил бы внимания на неё, а она и близко не подошла бы к нему. Но всё случилось так, как случилось. Толком не осознавая, с кем связывается Юля влюбилась в своего нового слепого соседа, который был на 13 лет её старше. И Влад, как оказалось, влюбился в неё. Но всё это началось так недавно. С родителями Влада Юляги едва успела познакомиться, Олега и вовсе видела всего один раз в жизни, а с Кристиной они хоть и успели пообщаться, пока та жила у Влада в Шелкова, такими уж близкими подругами не стали. В общем, Если бы Влад не позвал её с собой, а поехал один, Юля не только не огорчилась бы, но и посчитала бы это вполне естественным и разумным. Дело всё-таки семейное, причём здесь она? Но он позвал, дав ей понять, что считает частью своей семьи. И Юля не смогла отказаться. Ни в первую неделю после ареста Олега, ни в этот раз. Но именно сегодня она на долгих 10 минут оказалась в гостиной старших Фёдоровых одна. Влад уединился с отцом в кабинете последнего А его мачиха пошла за Кристиной, да так, пока я не вернулась. Все эти десять минут Юля прислушивалась к тиканью часов, потому что она успокаивала и позволяла отвлечься от мысли о том, что ей здесь не место. Интересно, я когда-нибудь смогу привыкнуть к этому дому и почувствовать себя здесь своей? Мысленно задалась она вопросом как раз тогда, когда за распахнутой Настейш дверью послышались шаги и знакомый мужской голос. И правильно делает Не хватало ещё, чтобы он начал во всём сознаваться. Пусть молчит. Это дело полиции доказывать его виновность. На этих словах Артём Фёдоров вошёл в гостиную, заметил Юлию, и на мгновение замер, словно не ожидал её тут увидеть. Но через секунду стало понятно, что её присутствие его ничуть не смутило, и он спокойно закончил в трубку. А ваша задача искать косяки в их работе и стараться, чтобы собранные доказательства не дошли до суда. Даже если процент оправдательных приговоров у нас не так велик, мой зять должен до него попасть. Ясно. Если на том конце и успели что-то ответить, то Артём всё равно не собирался это слушать. Настолько стремительно он сбросил звонок, продолжая сверлить Юлю взглядом, от которого то сердце порывалось то выскочить из груди, то вовсе остановиться. Юля не то чтобы боялась этого мужчину, скорее он заставлял её нервничать. Они с Владом были похожи, несмотря на разницу в возрасте, не то в семь, не то в восемь лет. Артёму было уже слегка за сорок. Похоже настолько, что впервые увидев Артёма, Юля сочла его знакомым. Оба высокие, хорошо сложённые, с приятными чертами лица и серыми глазами. Отличался только цвет волос. У Влада они были значительно светлее, чем у брата, хотя Юля не назвала бы его блондином, а Артёма брюнетом. Было у них что-то общее в характере. Оба умели добиваться своего. Только Влад казался Юле гораздо мягче и спокойнее. Даже в первые дни знакомства, ещё толком его не зная, она чувствовала себя в обществе Влада достаточно комфортно. А вот Артём подавлял с первых минут. Впрочем, это не помешало ей однажды ответить ему довольно резко. С тех пор они ни разу не виделись и не разговаривали. До этого момента. Вот мы и встретились снова. Улыбнулся Артём. Довольно приветливо улыбнулся, как могло показаться сначала. Но Юля в животе неприятно похолодело. Стоило встретиться с ним взглядом. Отчаянно захотелось вскочить с места и убежать прочь. Уж лучше посидеть где-нибудь с Игорем, где он там обычно их ждёт. Или дождаться Влада на улице, хоть там и довольно прохладно, чем остаться наедине с его братом в тёплой уютной гостиной. Но Юля, конечно, не двинулась с места. Только настороженно выпрямилась. И тихо поздоровалась. Не ожидал сегодня увидеть здесь тебя. заметил Артём, располагаясь в одном из кресел, стоявших напротив дивана, на котором сидела Юля. Это похоронило надежду на то, что он, не обнаружив в гостиной никого из родных, отправится на их поиски. Его очевидно вполне устраивала компания Юля. Какими судьбами? Мы приехали к Кристине», отозвалась Юля в момент охрипшим голосом. Пришлось откашляться, чтобы следующая фраза прозвучала увереннее, чтобы поддержать после всего случившегося. Артём удивлённо приподнял брови, словно не понимал, о чём идёт речь, поэтому Юля растерянно уточнила: "Ну, с её мужем?" "А, Олежка", фыркнул Артём, презрительно скривив губы. "Было бы из за чего переживать. Я ей сразу говорил, что это плохой выбор, но она не послушала. Впрочем, я сам виноват". Не особо сильно настаивал, чтобы она получше подумала, прежде чем выходить за него замуж. Теперь приходится разгребать. Вы пытаетесь вытащить его из тюрьмы? уточнила Юля в глубине души надеясь, что неправильно поняла услышанный обрывок разговора. Пытаюсь снять с него обвинения, поправил Артём. Полностью. Этого нельзя делать. порывисто возразила Юля, на мгновение пугаясь. Артём относился к той категории людей, которые всегда добиваются своего. Поэтому освободить маньяка-убийцу ему было вполне по силам. Насколько она знала, Влад разговаривал с отцом на эту тему, просил того не помогать Олегу, Неужели он ничего не объяснил брату. Так вы сестре не поможете. Этот человек убийца, серийный. Он должен сидеть в тюрьме, иначе он может навредить другим людям. На лице Артёма не дрогнул ни один мускул. Серые глаза взирали на неё с абсолютным спокойствием и крайним равнодушием. Словно ни одно её слово не тронуло собеседника. "Я не пытаюсь помочь сестре", отрезал Артём. "Она сама виновата в том, что не умеет выбирать мужчин. Вечно её тянет на сирых и убогих. В детстве такое же было. Всё наравила бездомных щенков и котят и счастливить. Я уже помог ей, когда облагородил мужа, дал ему приличную должность. Впрочем, вынужден признать, что он ей достаточно быстро стал соответствовать". И вообще старался изо всех сил. Но сейчас мне нет дела до её детских страданий по поводу того, что она жила с убийцей. Тогда зачем вы пытаетесь его освободить? Чтобы уберечь репутацию холдинга, разумеется. Пояснил Артём таким тоном, словно это был самый идиотский вопрос из всех, что он когда-либо слышал. Мне важно не столько освобождение, сколько полное снятие обвинений или оправдания. Топ-менеджер Вектора не может быть серийным убийцей. Но он убийца, с нажимом напомнила Юля. Откуда ты знаешь? парировал Артём. Видела лично, как он кого-нибудь убил. Нет, но человек не виновен, пока его вина не доказана в суде. Слышала про такое? Юля только растерянно моргнула, не веря собственным ушам. О чём этот человек вообще говорит? «Влад видел его, в той гостинице, где убили людей. И в его машине нашли окровавленный топор, и запах его парфюма остался на месте убийства. Ну, парфюм такой продаётся в магазинах, его может купить любой. И мало ли, что он делал три года назад в той гостинице. Влад ведь тоже был там, правильно? И он не помнит, чтобы видел, как Олег убивает. Он просто столкнулся с ним на этаже, насколько я понимаю. Что касается топора. Артём задумался, но в конце концов лишь пожал плечами и лёгким тоном заявил: "Адвокаты что-нибудь придумают. Не зря же я им плачу такие деньги. Что вы делаете?" Теперь Юля смотрела на него с ужасом. Зачем? Этот человек едва не убил вашего брата, дважды. Если вы его отмажете, он ведь продолжит убивать. Вот уж чего я ему точно не позволю, фыркнул Артём. Понимаешь, мне проще заплатить нужным людям, чтобы они прикопали его в лесу, чем позволить системе объявить его убийцей. Как минимум сейчас, когда его имя прочно связано с моей компанией и с именем моей сестры, если уж на то пошло. Сначала развод, увольнение и забвение. Юля не смогла придумать, что на это ответить. Она опустила взгляд, делая вид, что ей срочно потребовалось что-то прочитать в смартфоне, которое она по привычке сжимала в руках. Юля малодушно решила, что лучше прекратить этот разговор и после рассказать о намерениях Артёма Владу. Пусть сам усмиряет своего не в меру деятельного братца. Но оказалось, что Артёму всё ещё есть что сказать. Кстати, вся эта история с Олегом дала мне понять, Что некоторые вещи нельзя пускать на самотёк. Очень уж дорого это потом обходится. Юля оторвалась от экрана смартфона и вопросительно посмотрела на Артёма. О чём это он? Без альянса в семье допускать нельзя. Всё с тем же спокойствием и равнодушием пояснил Артём, не отрывая от неё взгляда. А у меня все родственники так и норовят притащить в дом не пойми кого. А ещё с отца началось, женившегося на няне. Но это было давно. Тогда всё было иначе. А сейчас уже стоит быть осмотрительнее. И не только Кристине. Не понять, что он имеет в виду, было невозможно. Но достойных слов в ответ Юля сходу найти не смогла, От захлестнувших эмоций поперёк горла встал мешающий говорить. Может быть, потому что его слова пересекались с мыслями, бродившими в её голове все десять минут. Ведь в этом доме она снова отчётливо ощущала себя неподходящей девушкой для Влада. "Я вижу, ты меня поняла". Артем удовлетворённо улыбнулся. Ты умная девочка, по всей видимости. И славная. Поверь, ты мне очень даже симпатична. Я бы слово против не сказал, если бы ты оставалась его поводырём и ассистентом, как он это называет. Мой брат-инвалид, ему не обойтись без посторонней помощи. И даже если бы он просто спал с тобой, в этом не было бы ничего такого. В конце концов, личной жизни у него попросту не существовало все эти годы, а потребности никуда не делись. Но всё зашло слишком далеко. А ты, не пара моему брату. И мне категорически не нравится, что ты втравила его во всю эту историю. Владу стоит больше думать о своём душевном здоровье, а не гоняться по Подмосковью за призраками, легендами и маньяками, вляпываясь в ситуации, компрометирующей семью. Резкие даже в чём-то оскорбительные слова Артёма неожиданно подействовали на Юлю удивительным образом. Ком вдруг чудом рассосался. А поднявшаяся внутри волна возмущения бросила на язык несколько подходящих слов. Влад не виноват в том, что ваш зять оказался убийцей. А я не виновата в том, что он выбрал для своего больного ритуала мой город, а первой жертвой мою подругу. Сейчас не об этом речь. А насчёт всего остального решать не вам, перебила Юля. Решать Владу. Наверное, люди редко позволяли себе перебивать Артёма, поэтому непочтительное поведение Юли произвело впечатление. На мгновение выражение его лица изменилось. Маска дрогнула, сквозь снисходительную ухмылку проступила то ли злость, то ли просто раздражение. Но это длилось так недолго, что могло показаться иллюзией, неудачной игрой света и тени. "Ты дерзкая, оказывается", заметил он, снова становясь вежливо отстранённым. "Огрызаться умеешь. Помню, в детстве у нас была собака, Венга. Влада обожала, бегала за ним хвостом, хотя он был тогда совсем маленьким. Меня недолюбливала, Гавкала рычала воспитывала, как иногда говорил отец. Но со временем я поставил её на место. Я всегда всё и всех расставляю по местам. Имеет ты в виду? Юля чувствовала, что надо что-то сказать, как-то ответить, чтобы не оставлять последнее слово за ним, но в голову снова как назло ничего не приходило. Юля, прости, что заставила ждать. Мачеха Влада появилась исключительно вовремя, давая ей возможность промолчать. Анна Владимировна бросила быстрый взгляд на Артёма, коротко кивнула ему и снова обратилась к гости. "Идём, обед уже накрывают. Владь и Сергей в столовой, Кристина скоро спустится". Юля торопливо подскочила и шагнула к хозяйке дома. Имея на возможность, побежала бы бегом, так ей хотелось поскорее избавиться от общества Артёма. Но, к сожалению, этого не случилось. Сегодня Артём обедал с семьёй.